целым событием, памятным до конца жизни. Елка удалась. Она стояла посреди школьного зала в ярких украшениях, сияя огнем свечей. Подаль расположились дети, учителя, родители. На трех больших столах были разложены подарки. Нет, непривычные кульки с конфетами и печеньем. Лежали детские плушубки, шапки, валенки, сапоги, книги. Возвышалась гора конфетных коробок. Генерал всегда отличался щедростью, и на этот раз он не пожалел денег. Дети, радуясь, кружились вокруг елки, не спуская глаз с генерала, о котором слышали столько добрых слов. Храбрость этого человека восторгались пришедшие с войны солдаты. О его доброте говорили учителя, и священник-отец Андрей, преподававший в школе закон Божий, тоже воздавал ему хвалу. Потом он раздал детям подарки, для каждого найдя доброе слово. Еще через день в сопровождении Дукмасова он направился в церковь. Там покоился прах его родителей. Ольги Николаевны и Михаила Ивановича. Стоя у черных каменных плит, он слушал поминальную молитву священника и печальное пение хоров в память усопших. «Вечная память! Вечная память!» слышался бархатный голос отца Андрея. Искодила сочился сладковатый запах ладана. По окончании церковной службы Скобелев подвел Дукмасова к лежащей на полу летней церкви плите. — А здесь мое место, — указал он на нее, — подозвал поблизости двух мужиков. — Ну-ка, братцы, поднимите сию тяжесть. Плиту подняли с трудом, под ней зияла могила, на дне отдохнула холодом. Вот здесь положат мое тело. Доверяю тебе, Петр Архипович, проводите меня в последний путь. Последние дни. В среди недели Ванда направилась в пассаж за покупками. Накануне сообщили, что туда поступил заграничный товар, и из Франции тоже. А какая женщина устоит против соблазна купить французские духи или пудру? А возможно, чулки-паутинку из Леона или оттуда же воздушный шелк? Она любила красиво одеваться, привлекать к себе внимание, предпочитая французскую моду, хотя и считалась немкой. Впрочем, немцем был только ее отец, да и то наполовину, потому что в ее жилах текла испанская или итальянская кровь. А мать ее уроженка Кракова. В ней было что-то русское. Она и дочь научила говорить по-русски. Правда, не избавив ее от присущего полякам акцента. По настоянию матери ее нарекли польским именем Ванда. Она и походила на полячку высокая шатенка с выразительными глазами и видной фигурой. Вот уже полгода, как она проживала в известной московской гостинице «Лондон», что на углу Петровки и Столешникова переулка, и занимала дорогой номер, о немке Ванде говорили разные, что она единственная дочь богатых родителей из Берлина, брошенная мужем повесой. Другие причисляли ее к девицам древнейшей профессии, которые иногда жили в гостинице. Сама она утверждала, что приехала в Москву отдохнуть и развлечься, потому что муж у нее, да, банкир, но намного старше ее и ревнив. Она не имела покровителя, хотя многие не прочь были его заиметь. Ее часто посещали гости, И тогда из номера допоздна слышались голоса, музыка, звон бокалов.